Параграф 254. Обособленное определение. Обособленное согласованное определение. Первое. Распространённое согласованное определение обычно обособляются. Такие определения по значению и по интонации приближаются к придаточной части сложного предложения – и легко заменяются ими. Обособленное определение содержит добавочное сообщение – дополнительную характеристику предмета. Крупный дождь, успевший прибить пыль, но не успевший навести грязи, перестал. Это страница 570-я. Определение, стоящее после определяемого слова, нередко имеет добавочное обстоятельственное значение. То есть предложение одни обнаруживает более тесную смысловую связь с основным сообщением. Например, река, стеснённая горами, всё время извивается между утёсами. Определение имеет дополнительное обстоятельственное Причинное значение по отношению к сказуемому. Горечь, осевшая ему на душу, до сих пор не могла успокоиться. Это указывает на временную относительность обособленного определения и основного высказывания указывает обстоятельственные слова «ещё и до сих пор». Определение может раскрывать содержание препозитивного определения. На территории комбината уже включили аварийный свет, необычный, обильный и щедрый, а редкий, притушенный, лишь местами робко разрывающий густой мрак. Предложений с крайне обобщенным значением Обособленное определение становится центром высказывания. Его главная функция – конкретизировать значение предложения. Например, мрамором называется порода, дальше причастный оборот пойдёт, состоящая из мелких кристаллических зёрен минерала кальцита, реже доломита, это в скобках, образовавшаяся в результате перекристаллизации известковых пород. Общее значение существительного порода конкретизируется двумя обособленными определениями. Как неприветлив мир, покрытый густым туманом. Обособленное определение покрытые густым туманом, поясняет смысл высказывания. Второе. Одиночные определения обособляются реже, чем распространённые. Но чем больше одиночных определений, тем больше оснований их обособить. По дорожке чистой, гладкой я прошёл, не наследил. Всё это были для нас одни слова, пожалуй, даже понятия – заманчивое, прекрасное, но разбросанное, разъединённое. В первых двух предложениях необ необособленное определение по смыслу сливается с определяемым существительным, а в третьем определение содержит добавочное сообщение – страница 571. Поสпозитивное одиночное определение обособляются, Если перед определяемым словом имеется ещё одно определение, в этом случае они нередко поясняют, уточняют это определение. Прошло два года. Странной жизни, молчаливый, грустный Пост позитивное одиночное определение, обычно причастие, обособляется, если имеет дополнительное обстоятельственное значение. Рита, утомлённая, задремала, положив голову на сумку. Если обстоятельственное значение имеет. Так как Рита задремала. Если после Рита ставится запятая, и после утомлённой тоже будет. А после задремала тоже запятая, потому что дальше идёт депричастный оборот, положив голову на сумку. Обособление одиночных определений, содержащих добавочное сообщение, приобретает иногда подчёркнуто экспрессивное значение. Все смотрели на его пинжак – синий, на его штаны – серые, на его трость – в руке – На его лицо бледное и в его глаза невыносимое. Третье распространенное и одиночное определение, стоящее перед определяемым словом, обособляются, если имеет дополнительное обстоятельственное значение причины уступки условия. Такие определения обнаруживают в предложении двойную зависимость от подлежащего и отсказуемую. Забаррикадированная увалами, окружённая густой лесной ратью, деревушка словно затаилась от жизни. Всегда весёлая, бойкие, Медсёстры теперь сосредоточены и бесшумно двигались вокруг Тани. Предложения, в которых имеется обстоятельственное определение, обычно строятся по схеме определения, подлежащее сказуемое Грязный, засыпанный стружкой и клочками пакли, станок – так резко выделялся среди других, что лицо Медведева отразило мгновенное колебание.